«Октябрь. Подготовка. Я пеку бублики. Точнее, пытаюсь это делать, но терплю сокрушительное поражение. По рецепту должно получиться крутое тесто. Так и было, пока что-то не попало в мой миксер, отчего он завизжал, как ужаленный. Но я не из тех, кто легко сдается. Я достала тесто, положила его на стол и еще минут десять месила руками» после чего уложила в смазанную маслом чашу и оставила подниматься в тёплом месте в гостиной. Оно же любимое место кошки, ведь именно там под полом спрятаны целых три трубы центрального отопления. Прошёл час, и на первый взгляд ничего не изменилось. Поэтому я оставила тесто ещё на час, после чего не выдержала и всё равно нарезала его на кружочки. Лишь уложив их вариться, и в отчаянии глядя, как они у меня на глазах превращаются в бесформенные рогалики, А затем, поставив в разогретую духовку, я догадалась проверить срок годности на упаковке дрожжей. Январь 2013. Истёк пять лет назад. Наверное, я купила их ещё до рождения сына. Именно тогда я в последний раз бросала взгляд в сторону сдобы. Бублики получились несъедобными. Ничего удивительного. Не беда. Я ведь пеку не потому, что голодна, а чтобы чем-то занять руки. Разумеется, бублики не должны быть такими твёрдыми и трудными в приготовлении, но задачу свою они выполнили. Ведь именно благодаря им я заполнила зияющую дуру на том месте, где должна была быть работа, а заодно они позволили хотя бы ненадолго задвинуть в дальний угол мрачные мысли. Икс выписался из больницы и с радостью вернулся к работе, а я всё ещё сижу дома. Много лет я крутилась, как белка в колесе, и теперь уровень стресса в организме достиг немыслимых пределов. Я ощущаю буквально физическое сопротивление при одной мысли о работе, как будто привязана к дому эластичной лентой, срабатывающей всякий раз, как я пытаюсь выйти наружу. И это не просто каприз, а органическое отторжение. Какое-то время я пыталась с ним справиться, но потом что-то во мне будто бы оборвалось, возможно, в буквальном смысле. Пока Икс был в больнице, я стала замечать свербящую боль в правой части живота. Быть может, причиной её стало то, что я чересчур проникла с его страданиями. нашло время, а боль не утихала. Напротив, по мере того, как мужу становилось лучше, она странным образом усиливалась. Я морщилась при малейшем усилии. Неделю назад я неожиданно для самой себя согнулась пополам прямо за своей преподавательской кафедрой, не в силах думать ни о чём, кроме этой боли. Я села в автобус и уехала домой, и с тех пор почти не выходила. Потом был непростой разговор с семейным врачом, в ходе которого я призналась, что уже около года сознательно игнорирую все основные симптомы колоректального рака, после чего меня направили на срочное обследование, выдав больничный лист. Я не могу отделаться от мысли о том, что совершенно утратила контроль над стрессом, позволив ему начать разрушать мой организм. О том, что надо было обратиться к врачу раньше. С другой стороны, признаться в том, что я испытываю стресс и не в состоянии с ним справляться, стыдно. В глубине души я даже рада, что приходится бороться с этой болью, а не с более смутным и неясным ощущением собственной подавленности. Ведь физическая боль — куда более осязаемый противник. За ней можно спрятаться и сказать — «Видите, дело не в том, что я не справляюсь с нагрузкой. Я официально больна. Теперь у меня много свободного времени, я постоянно размышляю об этом. Мозг затуманен и не способен думать о чём-то ещё. Сначала начала болезней я много готовлю. Это приятные хлопоты, а главное — дозированная нагрузка, о которой можно думать здесь и сейчас. Не то чтобы это занятие было мне совсем вновь. Мне всегда нравилось готовить. Но за последние несколько лет этот вид деятельности почти совсем исчез из моей жизни, а с ним и удовольствие от выбора и покупки ингредиентов. Мне всегда было некогда, не досуг. И в повседневной суете и беготне эта сторона моей личности оказалась незаслуженно забыта и заброшена. Мне не хватало этого занятия, но я лишь пожимала плечами. Что поделать, когда и так приходится делать всё самой? Но вот какая штука. Это самое всё мало-помалу оборачивается ничем. Остаётся лишь суматошный бег по кругу безо всякого смысла. За воспитанием ребёнка, написанием книг и штатной работой, порой переползающей из будни на выходные, время пролетело незаметно. Я и сама не могу в точности описать свои ощущения. Вроде бы прошедшие годы ещё не затянулись белой пеленой, слившаяся в безликую массу но воспоминания о них уже довольно расплывчатые и странным образом лишённые смысла, если не считать постоянных попыток просто выжить. Глядя на перевёрнутую баночку с дрожжами в своих руках, я мысленно пытаюсь восстановить в памяти события прошедших лет. Ощущение такое, будто бы всё это время я летела по немыслимо глубокой шахте лифта и только что с шумом плюхнулась на самое дно. Вокруг просторно, и эхо гулко отдаётся от стен, Я пока не знаю, как отсюда выбраться. Пытаюсь отыскать путь к какой-нибудь знакомой точке». В книге «Туви Янсен. Волшебная зима Мумитроль случайно выходит из пячки слишком рано. Привыкший всю зиму спать, он с удивлением обнаруживает мир, укрытый снегом, и не узнает даже собственный сад. «Весь мир умер, пока я спал», — думает он. «Этот мир принадлежит кому-то другому». Он не создан для того, чтобы в нём жили муми -троли. Чувствуя себя ужасно одиноким, он идёт в спальню и дёргает маму за ухо. Но мама не просыпается, сворачивается клубочком. Вот так и я чувствовала себя этой зимой. Во всяком случае, мне так казалось. Всё вокруг уснуло, и только я бодрствовала, обуреваемая обострившимися страхами. В такие моменты нужно стараться не стоять на месте я каждое утро медленно выходила из дома и брела к ближайшему магазину за ингредиентами для какого-нибудь блюда. Холодильник, который ещё недавно был битком набит едой, что я покупала онлайн и часто даже не успевала съедать вовремя, теперь совершенно пуст. Я покупаю только самое необходимое, и мне даже стыдно за своё расточительство, ещё недавно казавшееся неизбежным. Но понимание это приходит со временем. Ведь всегда можно ненадолго выйти из дома и прогуляться до ближайшей лавки зеленщика, чтобы посмотреть, что туда сегодня завезли. А если закончится хлеб, то сходите купить. Можно взять у мясника ровно столько мяса, сколько нужно именно сегодня. Больше не надо замораживать курицу, размораживать её неделю спустя, а потом, не успевая съесть, выбрасывать половину. На этой неделе я делала жаркое из ягнёнка, моркови и тмина выложив поверху кружочки картофеля. «Кажется, будто бы я готовлю, чтобы зазвать к себе в гости осень». На днях я купила коробку нежных фиников в вишневых обертках и три дня ела их на завтрак, мелко нарезав в овсяную кашу. Ещё я делала бархатный суп. Пюре из бледно-зелёной тыквы с сёмгой, маринованной солью, сахаром, укропом и свёклой, придававшей ей восхитительный алый цвет». К супу я делала салат из свежих огурцов. У меня было время, и всё было возможно, и всё стоило затраченных усилий. Ещё я с наслаждением обновила коробку с цветными карандашами, которые купила для Берта. Это немецкие карандаши под названием «Лира», как девочка-беспризорница из серии книг Филиппа Пулмана «Тёмные начала». У них плотная текстура и яркие цвета. Совсем не то, что дешёвые аналоги, которые мы обычно берём, не задумываясь. С ними рисунки Берта заиграли новыми красками, да и мне самой захотелось порисовать. Я готова простить им даже совершенно скандальную цену. Никакие конкурирующие марки им и в подмётки не годятся. Я и не осознавала, что эти простые радости исчезли из моей жизни. Их вытеснил круглосуточный бег, и теперь я всячески стараюсь к ним вернуться» этой методичной, спокойной работе руками и к лёгкой сосредоточенности, позволяющей мечтать, и к ощущению доброты, рождающемуся во время этого занятия. Вместе с Бертом я леплю пряничных человечков и с удивлением замечаю, с каким вниманием и заботой отдаюсь этому процессу, словно это куклы Вуду, только добрые. Каждый из них как будто крошечный вызов той жизни, какой я до недавнего времени жила. Я словно ухаживаю за мёртвыми, аккуратно укладывая на покой набор ценностей, которые мне больше не нужны. Дни становятся короче, и мы стараемся наполнить дом светом и прогнать призраков и чудовищ, притаившихся в темноте. Я переворачиваю шкафы в поисках свечей и вешаю по углам фонарики, вновь пересказывая собственную историю, даже если меня никто больше не слышит. Это свойственно людям — Мы придумываем и переделываем свои истории, отбрасывая те, что отжили своё, примеряя новые. Сейчас я убеждаю себя в том, что ошиблась с выбором пути, потому что боялась, что не смогу отыскать своё место в мире после рождения сына. Я с трудом справлялась с окружающей реальностью во время беременности, и с появлением Берта ситуация не улучшилась. Поэтому я вернулась к работе, чтобы хоть так попытаться выплыть к берегу. Попытки мои не увенчались успехом. Зато в моей жизни появилась сфера, где я чувствовала себя востребованной. Я работала целыми днями, планируя лекции во время утренних упражнений и ложилась спать в обнимку с ноутбуком. На выходных проверяла контрольные, выставляла оценки и писала программу занятий, когда мне удавалось убедить мужа и ребёнка заняться чем-нибудь без меня. Я снискала всеобщее восхищение своими достижениями. Это восхищение мне льстило, но в глубине души я чувствовала, что на самом деле пытаюсь не отстать от остальных, тех, кто справлялся с этим бешеным ритмом, гораздо лучше. Кто-то из моих коллег отвечал на электронные письма после полуночи, когда я уже видела «Десятый сон». При мысли об этом мне становилось стыдно. Я думала, что уж я-то никогда не стану настоящим трудоголиком. «И вот, пожалуйста». Сама себя загнала настолько, что заболела. А самое страшное то, что я практически разучилась отдыхать. Я чувствую вполне закономерную усталость. Более того, совершенно опустошена изнутри. Я легко раздражаюсь и выхожу из себя по пустякам, постоянно чувствую себя жертвой. Все дела кажутся мне срочными и никак не получается сделать достаточно. А в моём доме, моём милом, славном доме Поселился хаос, в котором всё постепенно сломалось, износилось и пришло в негодность. Эти обломки и руины высятся в каждом углу, я перед ними бессильна. С самого начала своего больничного я была вынуждена сидеть на диване и часами созерцать эту разруху, не понимая, как так вышло. Ни одно место в доме не вселяет в меня покой и утешение». Чтобы можно было просто сесть и отдохнуть, не вспоминая о том, что нужно срочно что-то вымыть или починить. Окна затянуло пыльной пеленой после нескончаемых ливней. Краска на половицах облупилась и отстала. Стены истыканы гвоздями, на которых не хватает картин. Или попросту испещрены дырами, которые нужно законопатить и закрасить. Даже телевизор висит как-то косо. Забравшись на стул, чтобы навести порядок на полке шкафа, Я вспоминаю о том, что за последние несколько лет раза три собиралась сменить шторы в спальне и всякий раз аккуратно сворачивала купленную ткань и укладывала на полку, чтобы потом напрочь о ней забыть. То, что я замечаю всё это только сейчас, когда ничего не могу поделать, сродни изощрённой пытке мстительных греческих богов. Но такова моя зима. Открытый призыв к более осмысленному и рациональному образу жизни к восстановлению утраченного контроля над хаосом. Момент возврата к одиночеству и созерцанию. И в то же время отказа от прежних союзов, ослабление дружеских уз, пусть даже и ненадолго. За свою жизнь мне не раз приходилось переживать подобные моменты. Навыки зимовки достались мне нелегко. Пусть я и не уловила вовремя приближение зимы, всё же мне удалось своевременно её заметить. Теперь я твёрдо намерена осознанно пережить этот период, превратив в своего рода духовную практику по самопознанию. Я не хочу вновь повторить старые ошибки. Как знать, быть может, мне даже удастся получить удовольствие от процесса, если, конечно, сумею как следует подготовиться. Я чувствую, как надвигается кризис, и знаю, что на одной стрепне долго не протяну. Постепенно мне будет становиться всё хуже. Я буду медленно погружаться во тьму, в одиночество. И даже рацион мой будет мало-помалу беднить. Вот почему я заранее готовлю соломку, чтобы было не так больно падать. Хочу заранее всё предусмотреть. Неожиданно мне приносят целую сумку айвы, подарок от подруги. Никогда ещё, говорит она, дерево так щедро не плодоносила. Не знаю, когда начинается этот процесс. Причина ли тому плодородная весна или лето, в течение которого сохранился правильный баланс сухости и влажности? Только сливы у меня в саду тоже принесла немало плодов, впервые за 9 лет своей жизни. Вдоль побережья кусты ежевики ломятся от ягод, а живые изгороди усыпаны алыми плодами шиповника, похожими на китайские фонарики. Уходящее лето щедро осыпает нас подарками». Моя мама постоянно делает заготовки на зиму, и я отчасти унаследовала от неё эту привычку. Раз в год мы совершали набег на тётушкин сад, где собирали терна-сливу, яблоки-брамли, популярный сорт яблок в Англии и Уэльсе, сливы и шелковицу. Во время сбора наши голоса не умолкали, а пальцы были перепачканы ягодным соком. Наши трофеи отправлялись в бабушкину кастрюлю для консервирования и превращались в варенье и яблочный чатни — индийская овощная или фруктовая приправа. Кастрюля эта жива до сих пор. Дедушка солил собственный лук-шалот, а мама закрывала банки ярко-жёлтых пикулей и вишнёво-красной цветной капусты. Все эти заготовки доживут до Рождества, а потом их откроют в день подарков и разложат содержимое по тарелкам. День подарков. Праздник, который отмечают в Великобритании, Австралии, Новой Зеландии и Канаде на следующий день после Рождества. Весь процесс заготовки еды на зиму подчиняется неписанному правилу. Нельзя платить за главный ингредиент. Нужно добыть его из собственных запасов, которые по той или иной причине нельзя употребить иначе. Или же принести с охоты, где без вашего вмешательства он бы всё равно зачах и умер. Не нужно далеко ходить. Достаточно вспомнить недавнюю историю, чтобы осознать всю важность пополнения ресурсов в зимние месяцы. Хотя сегодня я занимаюсь этим из чистой солидарности, не желая жертвовать таким аспектом моей личной культуры. Я аккуратно достаю банку с чатни, хотя у меня почти не бывает времени на нарезку, помешивание и стерилизацию банок. К тому же мне совсем не нравится резкий запах уксуса и сырого лука — которые потом ещё несколько дней держится в доме. Нет, у этой внезапной потребности в консервации совершенно практическая цель. Для начала я собираюсь законсервировать столько то, что мне интересно. Просто любопытно, что получится. В этом году я замариновала японский редис дайкон, который нашла за 10 пенсов, чуть больше 10 рублей, в супермаркете и не удержалась. Немного огурцов, которые тянутся к воде, и пару пригоршней солероса европейского, собранных во время прогулки в приливе волнения и отчаяния. Всё это мне не нужно, и я наверняка буду смотреть, как содержимое банок медленно плесневеет, а потом просто их выброшу. Похоже, что моё внимание привлекают только самые неаппетитные вещи. Недавно я поймала себя на мысли, что с любопытством изучаю рецепт консервирования крылаток, Семян ясеня, возвышающегося над моим садом. И хуже всего то, что мой любимый консервант – алкоголь. Я спускаю целое состояние на джин, закупаю его в промышленных масштабах. Моих запасов хватило бы на горы чернослива, бузины и тёрна. И хотя сами плоды достаются мне совершенно бесплатно, процесс получается довольно затратным, учитывая ещё и то, что я практически не ем сладкого. Вот и сейчас. У меня в погребе накопились целые залежи тернового джина многолетней выдержки. Клянусь, что когда-нибудь обязательно угощу им гостей. Я подумываю о том, чтобы сделать ликер из айвы, но потом решаю сварить из нее мембрио – густое испанское желе, отлично сочетающееся со свининой и сыром манчега. Я счищаю шишковатую жёлтую кожуру, режу розоватую мякоть и варю до тех пор, пока масса не загустеет и не приобретёт винно-бордовый оттенок. Вот она уже шипит и булькает, грозя обжечь мне руки. Когда желе остывает, я отрезаю от него кусок и заворачиваю, в надежде увидеть свою подругу Ханну Маллинин-Скот и угостить её. Ханна — финка и тоже увлекается заготовками. Зимой она чувствует себя вполне комфортно. Это у неё в крови, и она не упускает возможности противопоставить свою нордическую стойкость нашей английской хрупкости. Я рассказываю ей о своём намерении приготовиться к зимовке. «Моя мама даже придумала для этого название», — отвечает она. «Толви дословно «спрятаться на зиму». Этим словом мы обозначали процесс уборки летней одежды в дальний угол шкафа и замены её на зимнюю. Я всегда радовалась зимнему гардеробу, словно дважды в год у меня появлялась новая одежда. «Вы до сих пор так делаете?» — спрашиваю я. «То есть вы не просто надеваете ещё один свитер поверх другой одежды?» «Нет», — говорит Ханна. «В Финляндии этот трюк не пройдёт. Зима у нас наступает внезапно, и с ней не шутят» приходится полностью менять гардероб, без обмана. Здесь множество людей делают вид, что никакой зимы нет. Например, некоторые мужчины весь декабрь ходят в шортах, как будто пытаются кого-то покорить. Или девушки, отправляющиеся в ночной клуб с голыми ногами и без пальто, добавляю я. Именно, соглашается Ханна. Все они — живая демонстрация того, что в Англии не бывает настоящих холодов. Попробовали бы они походить так в Финляндии. Ханна из Лименки где средняя температура плюс 2 градуса. В июле может быть даже плюс 30. Но почти полгода градусник не показывает выше нуля, а в январе и вовсе опускается до минус 10 градусов. К такой зиме уж точно надо готовиться заранее. «Когда же вы начинаете снаряжаться?» «В августе», — не моргнув, отвечает она. «В августе?» «А чаще и вовсе в июле. Нужно успеть сделать всё до холодов. Потом, возможно, не получится выйти на улицу». Что же можно делать настолько заранее? Ну, например, проверить, всё ли в доме в исправном состоянии, потому что, когда падёт снег, будет поздно. Не починишь прохудившуюся крышу и всё такое. «Можно изолировать трубы», говорю я. «У нас они под землёй. В Финляндии изолировать бесполезно». «Ах, да», киваю я, думая про себя, что не пережила бы там даже сентябрь, не то что февраль. «Нужно нарубить дров и как следует уложить их в поленницу купить зимнюю резину для машины, напечь пирогов и убрать их в морозилку, чтобы потом было что подать кофе для гостей. Это важный момент. К посетителям нужно быть всегда готовым. И, разумеется, не следует забывать о запасах грибов и ягод. При этих словах глаза у Ханны загораются. Как и многие северные народы, финны – большие мастера по заготовкам и консервированию. Именно соленье и варенье составляют основу их зимней кухни. Анна вспоминает летние походы в лес по грибы и ягоды как самый важный момент в году, когда вся семья собирается, запасается бутербродами и целый день занимается сбором даров леса. В этом мероприятии участвовали даже дальние родственники. Однажды к ним присоединилась её прабабушка. «Моими любимыми грибами были рыжики. Их нужно было трижды отварить в солёной воде, чтобы вывести яд». «Как это вообще можно есть?» – поражаюсь я. «О, это объедение!» — возражает она. «Наверное, наши предки экспериментировали с ними до тех пор, пока не нашли рецепт, от которого не умирают». «А зимой очень темно?» — спрашиваю я. «Да, то есть мы, конечно, живём не за полярным кругом, солнце у нас всходит каждый день. Но света от него немного. К тому же на улице ужасно холодно, так что приходится подстраиваться. Во-первых, зимой мы дольше спим. Тут уж ничего не поделаешь». Меняются биологические часы. Таким образом соблюдается задуманная природой равновесие. Во-вторых, зимой нужно, чтобы дома всегда было тепло и уютно, иначе... Она на секунду умолкает. Не все готовы к такой резкой смене привычек. «Разве у вас не самый высокий процент самоубийств?» Спрашиваю я и немедленно об этом жалею. Ведь для неё это не просто сухие цифры. «Нет», — отвечает Ханна. Но мы к нему близки. Особенно их число растёт в декабре и январе. Именно в этот период покончил жизнью мой отец. Все эти приготовления для меня — всего лишь путь к забвению. Разумеется, это не бессмысленная деятельность, но и у этой силы есть предел. Зимой от подступающей тьмы тебя отделяют всего несколько шагов. Спустя пару недель с тех пор, как я перестала ходить на работу, я невольно начинаю задумываться, так ли уж мне плохо. Дома у меня сформировался своего рода распорядок дня, позволявший поддерживать равновесие и уют в душе. Я просыпалась в пять утра и читала книгу, в семь принимала горячую ванну, в половине девятого неспешно вела ребёнка в школу. Днём я читала и писала безо всякого кофейного допинга, стараясь не думать о том хаосе, в котором оставила своих коллег. Раз в две недели я звонила в приёмную семейного врача и просила продлить больничный. «Ничего не изменилось», — говорила я. «Мне просто нужно ещё немного времени». Я бросила пить на время. Не знаю, стану ли я трезвенницей окончательно, но пока тяги к алкоголю не испытываю. Полагаю, это из-за страха, что он может усугубить то, что творится у меня в животе. Но, кроме того, мне некомфортно от мысли о том, как часто я находила в нём спасение после суматошных дней, когда чувствовала себя разбитой. Словно грунтовые воды, где-то в глубине души у меня шевелится тревога, которая нет-нет, да и поднимается удушливой волной к горлу, к носовым пазухам, подступает к глазам. Добрая половина бутылки вина, а ещё лучше три грязных мартини, конечно, могут на время притупить это чувство. Мне казалось, если чего-нибудь выпить, это станет некой точкой в этом безумном дне. Выпив, я стану добровольно недееспособной. От меня больше не будут ждать осмысленных решений, любезных ответов на письма. Я как будто бы сверну сама себя и уберу в ящик. Теперь моё утешение по вечерам изумрудно-зелёный чай и свежей мяты. Само по себе это неплохо, Вот только время как будто растягивается, и в девять я уже ложусь спать, а иногда и того раньше. Такой образ жизни совершенно лишён общения. Но именно благодаря ему я могу вставать до рассвета, в кромешной тьме, зажигать по всему дому свечи и наслаждаться двумя часами абсолютного покоя, когда никто от меня ничего не требует. Я вновь начала регулярно медитировать. Теперь у меня появилось время и для этого». Прежде чем сесть, я открываю дверь во внутренний двор и некоторое время дышу свежим воздухом. В последние несколько недель утро было ясным и свежим, словно с приходом мороза мир стал чище. А недавно к этой свежести стал примешиваться дым от костра, догоревшего накануне вечером. Теперь я чувствую смену времён года. Всё это время для меня непостижимая роскошь, и я не могу отделаться от неприятного чувства, что наслаждаюсь им уже слишком долго. Быть может, я и вовсе в полном порядке. Может, я просто всё выдумала в отчаянной попытке сбежать с работы. Я знаю, что мысленно гораздо больше заботилась бы об оставленном посте, если бы к тому моменту моё сознание уже не было где-то далеко-далеко. В 2016 году Оксфордский словарь включил Хьюгге в число главных слов года. Теперь значение этого датского слова хорошо известно. Умение достигать душевного покоя и уюта как духовная практика, создание комфорта в доме как попытка противостояния суровому внешнему миру. Вот и я теперь с головой ушла в уютную жизнь, озарённую мягким светом свечей, напоённую ароматом свежесваренного чая и свежеиспечённых булочек, с мягкими свитерами, тёплыми носками и массой свободного времени у камина. Быть может, я действительно несколько увлеклась. Наверное, моё мнимое недомогание — на самом деле осознанный выбор, следствие непреодолимой тяги к домашнему уюту как лекарству от суеты и суматохи, которыми ещё недавно была полна моя жизнь. Но вот я иду гулять на побережье, и боль возвращается — Ещё до её прихода я замечаю, что с трудом держусь на ногах, чуть склонившись в бок, чтобы смягчить нагрузку на кишечник при ходьбе. Обычно я хожу так быстро, что меня просят замедлить шаг. Но сегодня меня то и дело обгоняют нервные прохожие, проносящиеся по узким улочкам Уайтстейбла в направлении главной дороги, и оставляют меня позади. Над водой низко висят облака. Привалившись к плотине, чтобы немного перевести дыхание, Я смотрю, как накатывают и откатывают от берега волны с жёлтыми гребнями. В этот момент мне приходит сообщение от коллеги, и от одного вида её имени во мне поднимается паника. Неужели кто-то меня заметил? Могу ли я как-то оправдать свою прогулку, когда все мои сослуживцы вынуждены работать за себя и за меня? Я судорожно придумываю, как объяснить им, что каждый шаг отдаётся внутри болью, что мне просто нужно восстановить силы. Открываю сообщение. Она просто мягко интересуется, как у меня дела, и осторожно спрашивает, где лежит такой-то файл. Внезапно я осознаю, что за время больничного полностью перешла в режим паранойи. Я боюсь, что в моих словах усомнятся, боюсь увидят что я гуляю. Я гадаю про себя, что думают те люди, которых привыкла видеть каждый день. Распускают ли они слухи у меня за спиной или же стараются не говорить обо мне? Даже не знаю, что хуже. Я испытываю страшное чувство вины от неспособности держать ритм, потому что теперь отстала настолько, что с трудом представляю, как выбраться из этой пропасти. Гремучая смесь, горя, истощение, потери желания и надежды. Единственная разумная позиция — с достоинством промолчать. Но я хочу вовсе не этого. Я мечтаю в полной мере осознать саму себя заставить всех вокруг понять меня. Но больше всего мне хочется исчезнуть. На грани отчаяния я ищу способ изящного выхода из ситуации. Например, вырезать себя специальным ножом и стереть всякое воспоминание о себе. Но я знаю, что после этого останется только дырка в форме человека. Я представляю, как все с удивлением уставятся на то место, где раньше была я. Над моей головой раздается шум, и в небо с крыш взмывают стайки скворцов. Все они с криками устремляются в белое небо, и их силуэты растворяются над домами, а потом сливаются над пляжем, как будто связанные невидимыми нитями. Громко хлопая крыльями, они снова пролетают надо мной. Все объединённые общей целью и решимостью. Все мои запасы энергии и сил уходят на созерцание этой картины. И она того стоит. Но как объяснить ее важность внешнему миру? Как признаться, что я предпочла любоваться полетом скворцов, а не решать срочные рабочей задачи? Я иду домой и ложусь спать, чтобы выбросить из головы тревоги этого утра.